глава пятнадцать калифас первый меч империи ссьор ранмир альхали стоял над крепостной стеной окружающей его дворец на верхней площадке самой высокой смотровой башни куда поднялся в сопровождении сира гора еще одна крепостная стена окружала город который недаром называли красной розой пустыни он был построен из редкого красного песчаника отличающегося своей прочностью и невероятными оттенками от нежно-розового до почти черного, закатного. Калифас был не такой большой, как Игнис, и подземный ярус в нем всего один. Эти ярусы нужны были в сезон горячих ветров, когда все города пустыни и в том числе столицу Центрального Анклава накрывали облака песка и мельчайшей пыли. Но длилось это недолго, и Калифас, где не было недостатка воды, быстро превращался снова в оазис. Пальмы и оливковые деревья составляли главную его растительность. Цветов в Калифасе не любили, вообще пестроту. Ранмир с непередаваемой любовью смотрел на свою столицу. Он обожал Калифас. За строгость и чистоту линий, за редкий цвет, за красные башни, чьи золоченые шпили уходили высоко в небо. Даже неизменные зонты здесь были больше похожи на щиты, И не круглые, как в столице империи, а прямоугольные или квадратные. Они были подняты и ловили солнечные лучи, одновременно давая тень узким улочкам и кое-где городским площадям. Особые зонты Калифаса, похожие на сгустки запекшейся крови. Когда над городом загорался закат, зонты опускались, и зубцы крепостных стен пламенели, так же, как и окна в домах. Калифас горел, но не сгорал. Город вечных, чей цвет пурпур. Игнис был золотым, чихуан — зеленым, фригама — белой, а на сливался цветом домов с окружающей его пустыней. Калифас же был красным. Он словно бросал всем вызов. Все альхали были жестокими и воинственными. — Бывал я здесь, — Сиргор презрительно сплюнул вниз. — У вас тут не развернешься. Скучно. «Продажных девок нет?» — усмехнулся ранмир «Так ты не искал. Отребья хватает и в Калифасе». «Меня здесь жестоко побили», — признался Сергор. «Пришлось уносить ноги». «А чего ты хотел? Калифас?» — рассмеялся ранмир «Мы не развлекаемся, а воюем». «Воюют на севере», — хмуро сказал наемник. «А вы тут резней занимаетесь. И эти ваши кривые сабли...» Забыл, как называются и он потрогал шрам чуть пониже ключицы. «Как твоя рана? Готов к схватке? А твоя?» «Пустяки!» — Ранмир демонстративно прошелся взад-вперед. «Не хромаю, как видишь. И готов тебе навалять. Рассчитаться за рану на бедре. Боюсь, не успеешь. Я, похоже, не нравлюсь твоему брату». Криво ухмыльнулся Сергор. «Я даже подумал, что в Калифасе завелись мыши». «Где именно?» с любопытством спросил Ранмир. «В твоем дворце, в стене, что показалось мне странным. Я ткнул туда мечом на всякий случай, и оказалось, что это даже не мышь. Огромная крыса. У нее был острый ножик, довольно внушительный. Что это за комнаты, где в стенах прорублены ниши? Я об этом ничего не знал», нахмурился Ранмир. «Ты, похоже, вообще ничего не знаешь. А вот леди Иньес быстро освоилась, Она и нашла мне более подходящее жилье. Без всяких ниш и крыс в них. Сдаются мне все эти крысы из подвалов твоего братца. На мир не прав. Он очень уж меня опекает. А ведь это я первый меч империи. Ты слишком уж часто об этом говоришь. Жалуешься на память? Заткнись. Заткнусь, если ты меня убьешь, — равнодушно сказал сир Гор. А пока мест я буду говорить все, что мне вздумается. Ты обещал мне драку, а вместо этого я торчу на этой стене и развлекаюсь тем, что плюю вниз. Хорошо, вечером начнем. Чего ждать? Сиргор вынул из ножен меч и с удовольствием посмотрел, как сверкнул на солнце клинок. Место хорошее, я понял это, когда плевал. Достаточно высоко. Ты шмякнешься на камне высший и превратишься в лепешку. А я плюну отсюда, на твой труп. Ранмир вскипел и выхватил меч. Всякому хамству есть предел. Сиргор, казалось, того и добивался. Разозлить Сьора Ранмира альхали Они уже скрестили клинки, когда раздался отчаянный крик. — Сьора аль Беда! — Ну что там еще? Он со злостью отпихнул Сирогора. — Погоди! К ним карабкался по лестнице Сиршаи. — Вам просили передать. Он остановился на верхней ступеньке, задыхаясь. Связь с каменоломнями прервалась. — Похоже, горцы опять напали. Ваш брат просил вас срочно прийти. Он в покоях у вашего отца. Ранмир нахмурился. — Ты со мной? — бросил он сиругору А ты куда? — На войну. У нас проблемы в каменоломнях. Дома в Калифасе можно строить только из красного песчаника. Здешние запасы истощились. Мы возим камень из предгорий. А этим чертовым горцам не дают покоя наши шахты. Я не знаю, кто их надоумил, Но эти ублюдки срубают шпили с наших храмов, после чего мы не можем связаться с надсмотрщиками. Я понятно объяснил. — Сир Ранмир, — взмолился Шай, — ваш отец и старший брат ждут. Ранмир достал транспортер. — Надумаешь со мной? Иди к гондолам, — бросил Ранмир Сиругору и задал координаты. Идти по извилистым дворцовым переходам не хотелось. Отец и брат дружно нагнулись над разложенной на столе картой, из чего ранмир сделал вывод что связи с каменолломнями и в самом деле нет Висящая над картой сфера была тусклой наконец то распрямился намир глава дома альхали соединил задумчивым взглядом братьев повезло с сыновьями дочерей огонь не дал да и сыновей всего двое граты императорского дома увыражают все реже и реже а самир альхали был женат на старшей принцессе дома тадрарт сестре императора Токтакора. Горцы опять напали. Ранмир поморщился и сел. Он хоть и старался не хромать, но подъем на крепостную стену не прошел бесследно. А кто еще? Намир просверлил его взглядом. Только тотелариусы могли сказать горцам, в чем сила наших храмов. Это невозможно, пожал могучими плечами Ранмир. Где горцы и где тотелариусы? Они не общаются и никогда не найдут общий язык. — Найдут, если будут посредники, — усмехнулся Намир. — Шлюхи в борделях. Но горцы не ходят в бордели. Всем известно, что они аскеты. Зато в борделе охотно ходят татылариусы. Ты что-нибудь слышал об адептах истинной веры, Ранмир? — Об этих чертовых бабах? Они же спятили. Сажают девчонок на каменное подобие мужского члена. Есть способ гораздо приятнее. Ты можешь думать о чем-нибудь, кроме женщин, Ранмир? нахмурился отец. «Меня, кажется, спросили об адептах. Я не виноват, что их главари носят юбки. Только не надо под них лезть. Займись лучше делом». «Вы предлагаете, как и всегда, разобраться с этим мне?» Ранмир кивнул на карту. «Возьмешь гондолы», — отрывисто сказал Намир. «Конный отряд из тысячи наемников выдвинется к каменоломням сегодня же. Им понадобится две луны пути. В пустыне неспокойно. А ты будешь на шахтах сегодня же. «Разумеется, пеший, с двумя сотнями наемников, которых выберешь сам». «Я разберусь, что мне делать», — буркнул Ранмир. «Сколько наемников брать?» «Тогда собирайся. Как я понял, транспортеры там тоже не летают?» «Вместе с наемниками отправится отряд тателариусов, которые должны будут восстановить храмы. У всадников будет все для этого необходимое во вьюках». Но сначала надо убедиться, что Тателариусов не перебьют, как только они пересекут пустыню. Сам знаешь, какие они воины. — Да уж знаю, — поморщился Ранмир, — хуже баб, если вспомнить гордячку Готу, которую мы прозевали. Надо было подыскать ей Сьора из побочной ветви. Хотя девчонка пошла бы только за принца. Я так надеялся, что Ленар не решится ее трахнуть. Но она сама его трахнула. — Гота в Чихуане, забудь о ней. А сестры из Ордена Истинной Веры, хотя и владеют мечом, но одолеть их нетрудно. По крайней мере, тебе, — насмешливо сказал Намир. — Не пора ли стереть с лица земли этих горцев? — Ранмир встал. — Вместе с их поганой сектой. — Они забрались слишком высоко, — нахмурился отец. — Воздушный флот в горах бессилен. Воевать придется пешими, потому что и лошади там бесполезны а воевать на равных с горцами он развел руками. Но нам же нужен красный песчаник. В главном храме есть оружие, я знаю. Мы можем раскатать этих горцев, даже не приближаясь к ним. Это слишком опасно, Ранмир. Еще больше нахмурился отец. Оружие страшное. Его никто никогда еще не активировал. Оно на случай вторжения извне. С небес я имею в виду. Отец, мы это уже обсуждали, резко сказал Намир. Не говори, что безумные идеи Токтакора заразили и тебя. Никакой огненной войны. Самир Аль-Халид тоже умел быть резким. Ранмир справится и так. Что ж, Ранмир направился к дверям, но на пороге обернулся. Намир, оставь покой моих людей. Сир гор тебе не по зубам. Он уже труп, сквозь зубы сказал Намир. «Мои сыновья не поделили какого-то наемника?» Удивленно поднял брови сьор альхали «Этот наемник поклялся убить Ранмира. Я контролирую ситуацию. Лучше видеть смерть в лицо, чем она притаится за спиной. Или в одной из тайных ниш», — насмешливо сказал Ранмир. «Позаботьтесь о моей беременной жене, пока я буду на войне». «Можешь не волноваться», — отец улыбнулся. Хвала огню, у нас скоро будет еще один принц. Я скажу матери, Ранмир, что ты сегодня не придешь к ней на ужин, но тебя заменит Сатара». Прежде чем спуститься к гондолам, Ранмир велел позвать леди Иньес. Он уже убедился, что это отличное приобретение. Леди спелась и с сером Шаи, и, как ни странно, с Сиром Гором, и уже освоилась в Калифасе. «Я уезжаю, Иньес», — сказал Ранмир. Сиргор тоже. Почему-то он был уверен, что наемник последует за младшим принцем Аль-Хали в Надолго, мосьор? — леди Инье нежно поцеловала его огромную руку. — Не знаю. Я оставляю на тебя Сатару. Вдруг она вздумает родить. — А саму Грату Сатару Сьор не желает увидеть перед отъездом? — Пожалуй, нет. Как от женщины, от нее все равно нет проку. Я найду какую-нибудь шлюху в тамошнем городе. Говорят, там есть парочка борделей. Сатара плохо выглядит, а мне сейчас не нужны жалкие зрелища. О, да, мой сьор, вам надлежит быть сильным. Я пришлю тебе весточку. Надеюсь, связь скоро наладится. Я буду ждать. У гондол выстроились в две шеренги отчаянной головорезы личная гвардия Ранмира Аль-Хали. С краю ухмыляясь, стоял сиргор. «В гондолы!» — скомандовал Ранмир, и первым шагнул на лестницу. Надо было подняться на каменную платформу, где стояла гондола. Управляли ими пилоты, их для этого долго обучали. Воздушный флот империи был ее секретным оружием, только высшие имели к нему доступ. Сегодня к каменоломням надо было доставить не инструменты и лекарства, а отряд проверенных бойцов. Военные походы против наглых горцев Краткий или продолжительный возглавлял первый меч империи. С включенной защитой Ранмир Аль-Хали стоил маленькой армии. «Гор, сюда!» — скомандовал он. «Летал когда-нибудь на этих штуках? А с них можно плевать, как со стены? Если удержишься на ногах, ты лучше сядь. Мне стоя лучше видно. Ну, как знаешь». Наемники, привычные к воздушным переброскам, рассаживались вдоль бортов и пристегивали ремни. Все, кроме Сирогора. «О, мрак!» — гондола рванула с места, и Сиргор плюхнулся на дно. Раздался дружный хохот. «Поехали, смертники!» — заорал Ранмир, пока Сиргор, матерясь, поднимался на ноги. Сам он стоял на носу за спиной у пилота. «Мы не знаем, что ждет нас там, у подножия Красных Скал, но я уверен, что как минимум драка!» Ранмир в жизни не сидел над чертежами как его старший брат, разбирая устройства штук, на которых летали калифасские головорезы. Намир называл эти воздушные гондолы и и пытался объяснить, почему они легко скользят над пустыней и камнем падают в горах. «Зачем мне это надо?» — отмахивался Ранмир. Неуемной тягой к знаниям Намир явно пошел в своего дядю, императора Тактакора, только вот цели у них были разные. Один хотел, чтобы наука и артефакты высших облегчили жизнь их подданных. Другой, напротив, хотел при помощи тех же артефактов еще больше этих подданных поработить. «Прибавь обороты!» — проорал Ранмир пилоту главной гондолы. Имперский воздушный флот, пугая жителей Анклава, особенно обитателей оазисов и их верблюдов, мчался к горам на самой окраине знойной пустыни. туда где рабы в каменоломнях денно и ночно добывали знаменитый красный песчаник — гордость Калифаса. Зрение высших вследствие бесчисленных мутаций адаптировалось к яркому солнцу пустыни, поэтому беду Ранмир Аль-Хали заметил издалека. Лежащие на песке трупы были похожи на дохлых муравьев, остальные же летящие в гондоле сиры вообще видели только черные точки. назад ранмир «Не приближаться! Там засада! Бери выше!» Он стиснул плечо пилота. «Опасно, мой сьор! Мы не можем лететь над скалами! Горцы тоже это знают!» Ранмир напрягся, вглядываясь в расщелины между скал. Куда они забились, эти кривоногие тараканы? Из Кромсона и видели уже и наемники. Порубленные на куски золоченой шпили были свалены грудой. Эти идиоты даже пытались их поджечь. Ранмир усмехнулся. «Хорошо, что шлюхи глупые и даже если тателариусы чересчур болтливы, когда напьются, понять, что именно они говорят, воспитанницам сестер-адепток невероятно трудно». «Садимся на песок!» скомандовал Ранмир. «Подальше от шахт! Эти твари спрятались в камнях, они нас ждут!» Он активировал защитный пояс и скомандовал. «Поднять щиты! Закрывайтесь! Нас сейчас атакуют!» Оружие горцев было примитивное — луки, копья, мечи и ножи. Но на камнях, в ближнем бою, изворотливые и необычайно сильные, горцы были опасны. Ранмир первым спрыгнул на раскаленный песок, не чувствуя его жара. Градстрел посыпался вокруг, наткнувшись на невидимую стену. Сзади раздался стон. Защитные пояса были только у высших. Но Ранмир и не хотел, чтобы наемники выскакивали из-за его спины. Надо дождаться ближнего боя. «За мной!» — скомандовал он и поднял огромный меч, побежал к ощетинившимся луками камням. Да, Ранмир Аль-Хали один стоил маленькой армии. К его удивлению, сир гор не отстал. Вдвоем они смяли засаду горцев, которые все как один были невысокого роста, по грудь могучему Ранмиру. Он расшвыривал их, словно котят, с удовольствием слыша, как хрустят ломающиеся кости. Схватка была короткой, но ожесточенной. «Они отступают!» — хрипло сказал Сиргор. Ранмир обернулся. Оборванец весь был в крови. За время пребывания в Калифасе Сиргор так и не удосужился обзавестись приличной одеждой. «Кровь твоя или их?» — хмуро спросил Ранмир, кивнув на лежащие вокруг трупы. «Еще не понял». Сиргор сплюнул красную слюну на такой же красный камень. Знаменитый песчаник, из которого строили Величественный Калифас. «Они вернутся», — сказал Ранмир. «Надо разбить лагерь и найти наших людей, если, конечно, кто-то остался в живых». Живые нашлись. Вскоре от камней отделилась группа мужчин. Это были наемники, которые служили на каменоломних надсмотрщиками. «Это все, кто остался?» — хмуро спросил Ранмир, когда сиры подошли. Вид у них был помятый, почти все ранены. Они напали внезапно, мой сьор, — сказал старший по званию, становясь перед Ранмиром на одно колено и приложив правую руку к груди. Почти всех надсмотрщиков перебили, рабов забрали в горы, а наши храмы, в общем, покромсали. Связи с Калифасом нет. Это я знаю. Встань. Я не виню вас в том, что случилось. Скоро придут основные силы и татылариусы. Мы все восстановим. А вот что касается рабов... — Придется их вернуть, иначе шахты встанут. — Воевать с горцами? — удивленно спросил надсмотрщик, поднимаясь. — Вы же не полезете на скалы, мой сьор. Полезу — Полезу. Он обернулся. — Война затянется, гор. Ты как, доволен? А мне все равно. Здесь хотя бы нет крыс с их острыми ножиками. Предпочитаю встретить смерть в открытом бою. — Воины! — обратился Ранмир к своим солдатам. Горцы обнаглели в конец. Мы должны их наказать. И вернуть наших рабов. Каждый из вас вправе взять себе женщину, свободная она или рабыня. Ту, которая приглянется. А в Калифасе вас ждет золото. Я всегда был щедр. Так будет и в этот раз. Пищу найдем в городе. Кто смелый и пойдет в красные камни, тот подстрелит дичь на ужин. Лагерь разобьем в пустыне. Приближаться к скалам опасно. Они спускаются на веревках из расщелин, треклятые горцы, и знают эти места гораздо лучше нас. Всем разойтись и заняться делом». Наемники стали разбредаться, прикидывая, где ставить походные шатры. Вскоре начало темнеть. Ранмир альхали сидел на остывающем песке в гордом одиночестве, любой закатом. За его спиной оживал разбитый наемниками и оставшимися в живых надсмотрщиками лагерь. Запылали костры, аппетитно запахло жареным мясом. Кто-то все же рискнул пойти в камни, и успешно. Ранмир никогда не отказывал себе в удовольствии посмотреть, как в пустыне садится солнце. В эти минуты что-то оживало в его душе. Какие-то смутные воспоминания. Небо постепенно краснело, будто наливалось кровью, а песок становился багряным, пока не наступала темнота. Солнце, похожее на огненный шар, казалось, стремилось все вокруг сжечь. Вот — Вот-вот раздастся взрыв и... — Ранмир вздрогнул. Рядом на песок плюхнулся Сиргор. — Пошел вон, — сквозь зубы сказал Ранмир. — Сьер мечтает, сидя в одиночестве и сочиняя стихи, — оскалился оборванец. — Неужели есть женщина, которая способна заставить безжалостного убийцу любоваться закатом? Ранмир лениво пропустил песок сквозь пальцы и посмотрел на солнце, почти уже коснувшееся кромки горизонта. «Уж точно не беременная жена!» — не унимался сир Гор. «Когда горцы тебя убьют, я сначала посмеюсь, а потом осчастливлю этой новостью своего брата. Я думаю не о женщине а -а -а. Что-то здесь...» — Ранмир положил руку на грудь. «Щемит». А в общем, я думаю о том, как разделаться с сектой адептов истинной веры. В горах нам придется нелегко. Не боишься отощать? — насмешливо спросил он. Сиргор пожал плечами. Я редко ел досы-то во время своих скитаний. Мне все равно, куда идти и все равно зачем, раз ты теперь рядом. Когда мы разделаемся с горцами и вернемся в Калифас, я снова вызову тебя на бой, за засранец. Или как мне теперь тебя называть? — Мой сьор? — насмешливо спросил он. — Мне все равно. Ранмир встал. — Идем есть мясо. Нюхом чую. Оно готово. Солнце село. Стало прохладно. А скоро будет холодно. Но рассвет здесь рано. Еще одна ночь, и придет основной отряд. Тогда можно будет штурмовать горы. Калифас еще не скоро выйдет на связь. Разве что послать туда гондолу. Ранмир подумал, что надо бы написать брату. Поход затянется. Возможно, когда Ранмир вернется в Калифас, его жена уже родит.